Глава двадцать п е р в Вот он момент истины. Сумею ли повести за собой людей на дело, перспективы которого столь туманны? Доверяют ли они мне? Пойдут ли за мной? Пока что мой авторитет в капральстве дутый. Гвардейцы не видели меня в бою, если и исполняют приказы, то больше из соображений дисциплины. По большому счету я никто, ноль без палочки. Грустная, но все же правда. Люди вокруг имеют за плечами суровую школу жизни. Это не изнеженные борчуки, к которым можно смело приравнять меня. Они воевали, а война всегда оставляет свой отпечаток на человеке. Можно вспомнить афганцев, тех, кто прошел Чечню. Это не видно сразу, но потом становится ясно: они другие. Не лучше, не хуже, просто не такие, как все. Тот, кто шел в атаку, смотрел смерти в лицо, не мог остаться прежним. Я прекрасно осознаю, что тот же Чижиков знает и умеет многое гораздо лучше меня. Он понюхал пороха еще в крымских степях, отбиваясь от наседающих татар, рубясь в кровавой сече, едва не угодил в плен. Жаль наш дядька, которому на самом деле стукнуло всего сорок, не любит распространяться на эту тему. А таких чижиковых только в моем капральстве больше десяти. Остальные либо совсем зеленые, вроде меня и Карла, либо солдаты, переведенные из гарнизонных полков Москвы и Петербурга. Ну и Михай, он вообще случай особый. Гренадеры выстроились в одну линию. Вот что, б р а т ц ы сказал я, прохаживаясь вдоль строя. Я не имею права приказывать вам в этом случае. Решайте сами. Я возьму с собой только охотников. Думайте, гренадеры. А чего думать? Выступил вперед Чижиков. По себе знаю. Ради хорошего дела можно и животом рискнуть. Глядишь на небесах, когда дадут раскаленную кочергу лизать. Зачтётся. Гренадёры заговорили. Надо выручать м и х а я не похристиански это, товарища в беде оставлять. Жаль, хлопчика, молодой совсем. Он мне Алтын должен, что я теперь без денег своих останусь, а после этого. Схитринкой в голосе произнёс Михаил Михайлов, г р е н а д е р успевший обзавестись семьёй и н а с т о г а т ь трёх детишек. Он хлопнул себя поляшком и со скорбной миной добавил: «Меня ж баба моя со светуш живет. Что ж получается? За место одного Михая двое сгинут и все мишки. Выручайте, б р а т ц ы Его шутка разрядила обстановку. Солдаты зулыбались. Не волнуйся, Михайло, мы и т е с к у твою спасем, и тебя самого от супружницы выручим. Могем и в чем другом с женой подсобить, ежели сам не справляешься. Снова грохнул смех. Благодарю честное общество. Михайло в согнулся в шутливом поклоне. Так что насчет охотников, спросил я. А ничего, спокойно ответил Чижиков. Все пойдем, господин капрал, полным капральством выступим. Горло подкатил упругий комок, на глазах выступили предательские слезы. Вроде считал себя непрошибаемым циником, а тут. Спасибо, кивнул я, отворачиваясь. Всем капральствам зашли в дом, в котором была устроена полковая церковь. Помолились. Даже Карл крестился, глядя на образа православных святых. Кузен, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? произнес он, подойдя поближе. Мне бы твоей уверенности, глухо произнес я. Меня колотил нервный озноб. Понимающий дядка ь предложил пропустить по чарке водки, но я отказался. Нельзя на такое с тяжелой головой идти. Так р а з в е с этой плепорцией голова затяжелеет? Усмехнулся он. Тут только усы о к р о п и т ь Так что, господин Капрал, дернем по славянскому о б ы ч а ю Не буду и тебе не советую переувлекаться, славинин. Не звольте беспокоиться, господин Капрал. Буду трезвым. Окей. Он не нашелся, что сказать дальше, и просто махнул рукой. Стоит отметить, что водкой от него в тот день не пахло. Хозяйственному ч и ж и к о в у удалось договориться со з в о з ч и к а м и и нам выделили три подводы под честное слово. Как ни крути, а ехать все же веселее, чем топать на своих двоих. Голыми руками противника не возьмешь. Стоило подумать о вооружении. Я не собирался устраивать в доме сердецких побоища, однако если паны занимаются серьезными д е л и ш к а м и обычной потасовкой не обойтись. Прихватить из цех гаузов фузеи не получилось бы при всем желании. Партизанщина в полку не поощрялась, поэтому у гренадер при себе имелись только шпаги. Да и не хотелось привлекать к себе внимание пальбой на городских улицах. Не доезжая и менее сердецких мы остановились, быстро обсудили план действий. На первом этапе предстояло перемахнуть через забор, связать с т о р о ж а потом ворваться в дом, обезвредить управляющего, лакеев и двух людей Потоцкого, представленных к неизвестному грузу. Эта часть операции была самой ответственной и сложной. Я разбил гренадер на три пятерки под командованием Карла, Чижикова и меня. Стиснул зубы, чтобы не стучали, размял о деревеневшие после долгого сидения в воске мышцы. Молоденькие девки, шедшие за водой к колодцу, посматривали на нас с интересом. Ведра пустые, машинально отметил я. Считается, что не к добру. Скверно, очень скверно. Или нет? А? Плевать, ничто не в е ч н о под луной, двум смертям не бывать, а ведь я однажды уже умер. Врет, получается, поговорка. Можно умереть дважды, а ведь не хочется пропадать. Только никого не убивать, предупредил я, и не увечить, предупреждаю, особо ретивых. Понятно, господин Капрал, закивал Чижиков. Будем б е з с м е р т о у б и й с т в а как никак, христиане. А ведь христиане друг дружку резали за милую душу, хоть и говорят про азиатскую жестокость, но не нам мусульману к о р я т ь У самих руки полокоть в к р о в и щ е А забору сердецких х и л е н ь к и й На рублевке, куда выше и толще у буржуев водятся, и лакеи у тамошних хозяев жизни вооружены покруче. За каждым поворотом по пулемету, не то что местные мушкеты, помнившие времена Алексея Михалча. Зря трясусь, со мной как никогда пятнадцать здоровенных мужиков. Это ж такая силища, мы ведь не только пару челюстей, горы свернуть можем. Если захотим, побежали! Тихо скомандовал я. Момент вроде удобный. На улице свидетелей нет, а нас надежно укрыли раскидистые лапы елей. Из дома Сердецких не рассмотришь. Даже не верится, что это исторический центр Санкт-Петербурга. Глухомань глухоманью. Грибы собирать можно, не покидая фазенды. Рыбку ловить из открытого окошка. Башмаки утопали в грязи. Весна, как много в этом звуке! Много, много лишних звуков. Плеск луж, невольный возглас поскользнувшегося Михайлова, тихий мат Чижикова. Далеко н нам до спецназа вышедшего на тропу Ниндзя. Через забор перелетели одним махом, будто некая сила подбросила вверх. Не зря отрабатывал с парнями это упражнение, пригодились тренировочки. Кажется, Сердецкие еще не додумались до псовой охраны, иначе собачки такой был лай подняли на другом конце Питера услышали. Да и порвать человека натасканной псини труда не составит. Это только в кино Шварценеггер двух д о б е р м а н о в голыми руками грохнул, в жизни они бздали а ему перца. Я краем глаза заметил движение. Сторож Сигизмунд подскочил, вытаращил глаза, выдохнул курва и упал, получив м о г у ч и м кулаком Чижикова в висок. Аглауш или господин капрал, жарко прошептал дядька. с в я ж и т е и рот заткните, чтобы как очнется панику не поднял. Сделаем. Чижиков и з в ё л е к заранее подготовленную верёвку, скрутил незадачливого сторожа. Бегом, бегом, торопил я. Зеркальные двери распахнулись, показалась полная женщина с деревянным тазиком, в котором плескалась мыльная вода. А это к чему? Что за примета? Увидев меня, она охнула, отлетела в угол и захлопала большими ресницами. Ой, батюшки святые! Молчи, тетка, скорчил страшную рожу Михайлов. Он взмахнул шпагой, будто собирался проткнуть, как шампуром. Глаза у женщины закатились, она без чувств растянулась в мыльной луже. Надеюсь, не утонет. Наверху громко заговорили по польски, загромыхали шаги по деревянной лестнице. Я ринулся навстречу, налетел на испуганного лакея и одним ударом отправил его в нокаут. Парень кубарем покатился вниз, угодил под ноги г р е н а д е р Кто-то, кажется, Михайлов, вновь потерял равновесие. Да что ж такое д е е и т с я Солдаты разбежались по комнатам, круша мебель, посуду. Грохот, шум, недоуменный взгляд управляющего, до которого стало доходить, что не все в порядке в доме с е р д е ц к и х Господин Капрал, что вы с е б е позволяете? Тебя не спросил. Где Михай? Михай. Я же вам ответил, что отправил его в имение. Обещаю, что завтра нет, сегодня отправлю замену. В странным образом ищете себе рекрутов. Неужели в русской армии так плохо с солдатами? Да говоришься у меня сволочь! Михайлов двинул его так, что клацнул а челюсть. Постой, ты убьешь его? Остановил я повторно занесенный кулак гренадера. Да он издевается с книпа! произнес разгоряченный солдат. Управляющий поднялся, из разбитого рта сочилась кровь. Он вытер ее кружевной манжетой, выплюнул на паркетный пол раскрошенный зуб. Я буду жаловаться на вас, Оберполицмейстеру. Жалуйся кому угодно. Дозвольте мне, господин капрал, снова выснулся Михайлов. Давай, разрешил я. Гренадер вытянул руки вперед, схватил управляющего за шиворот, будто кутенка, без видимого усилия оторвал от земли и стал трясти, словно т р я п и ч н у ю куклу. Голова несчастного болталась из стороны в сторону. Оставьте меня, жалобно попросил он. Мне дурно. Отпусти, разрешил я. Михайлов тряхнул его напоследок и разжал руки. Тело управляющего с гулким стуком опустилось. Он встал на четвереньки и кнул. Послышались неприятные звуки. Управляющего тошнило. Я подцепил кончиком шпаги скатерть, сдернул со стола и бросил ему: "На, утрись". "Спасибо". Он вытер лицо, посмотрел на нас и съежился в непритворном ужасе. "Я, я, я провожу. Ключи у меня". Прекрасно, сказал я, упирая в его грудь лезвие шпаги. Только будь благоразумным. Мы нашли м и х а е в в подвале, бледного и безмерно уставшего. Похоже, парень давно распрощался с жизнью. Управляющий разомкнул цепи. Вставай, парень, мы за тобой. Вы? Михаев смотрелся в меня с изумлением. Вы, господин капрал, и не один. Выступил вперед Михайлов. Собирайся, тёзка. Думал мы тебя здесь помирать оставим? Я не верю своим глазам. Вы, господин капрал Мишка, освобожденный, заплакал. Что же вы аспиды с человеком делаете? Укоризненно произнес Михайлов. Он обратился ко мне. Разрешите ваше благородие, пана управляющего, на цепочку посадить, как собачку, чтобы не убег, значится. Валяй, разрешил я. Пока гренадер громыхал цепями, мы с остальными солдатами из моей пятерки вывели пленника на свет. За что же они тебя так? спросил я. Давайте провожу вас, господин капрал. Сами посмотрите, предложил парень. Веди. Мы двинулись по коридору, но нас похоже опередили. Навстречу бежал Чижиков. Ваше благородие, идите сюда, гляньте, что мы нашли. За выбитыми дверями оказалось темное помещение, похожее на маленький склад, заставленное от пола до верха дубовыми с у н д у к а м и окованными железом. Один из них был открыт. Посветите, приказал я. Чижиков п р и д в и н у л чадящий светильник. Я запустил руку в сундук и выудил горсть непонятных округлых предметов, поднес поближе к глазам и изумленно произнес: п я т а к и Сундук оказался набит медными п я т и к о п е е ч н ы м и монетами. Кому понадобилось столько? Что за странный способ хранить капиталы? Эхма, сколько же тут их! Присвистнул запыхавшийся Михайлов, снимая шапку. ц е л ь н о е состояние. Не одна тысяча, пади, поддакнул Чижиков. Сколько же времени их суда возили? Долго, произнес Михай. Только при мне пан Потоцкий вазков десять привез. При мне сундучок треснул и денежки посыпались. Пан заприметил и осерчал, чуть не зарубил, курва. Гренадеры смотрели на это богатство как зачарованные. Вряд ли им раньше доводилось видеть перед собой столько денег. Помещение походило сейчас на сказочный клад пиратов Карибского моря. Я повертел п я т а к в руках, вынул из кармана подобный, оставшийся с последнего жалования. Оба похожи как близнецы с одинаковой надписью "пять копеек". Разве тот, что из сундучка, выглядел не впример новым? Да и дата на нем стояла другая: на моем 1723 год, а на новом 1728. Других различий я не нашел. Думаю, надо в полицию идти, а еще лучше в тайную канцелярию, п у щ а й знающего человека пришлют. Пятачки-то вдруг того не настоящие. Высказал вслух предположение Чижиков. Много фальшивых ходят. Нас предупреждали. В приграничных гарнизонах жалование п я т а к а м и выдавать запрещают. Так и сделаем. Отправим гонца Кушакову. Дело, судя по всему, государственной важности. Кивнул я. И будем молиться, что это на самом деле фальшивки. Иначе я не договорил. И без моих слов все было понятно.